Глава 19 София прочла сообщение Симона только через несколько дней после того, как он его послал. Обычно она читала сообщения в телефоне сразу, но в эти дни в её жизни царил полный хаос. По вечерам София засыпала, едва голова касалась подушки. Во-первых, она готовилась к приезду Магнуса Стридом. Тот просил её забрать некоторые документы, имевшие отношение к процессу над Освальдом, и добыть разрешение, чтобы сфотографировать Софию в библиотеке. Это само по себе уже имело положительный эффект, потому что Эдит Бергман пришла в восторг, услышав, что о Софии напишут в «Даггинс Ньюхеттер». Вид у нее даже стал немного виноватый. Наверняка радуется в душе, что не уволила тогда Софию с работы. А тут еще полиция, которая очень раздражала Софию, ведь ей приходилось мотаться туда ежедневно. В первый раз администраторша, похожая на насекомое, отказала ей, заявив, что никто из полицейских не сможет с ней поговорить. На следующий день София отказалась уйти, пока ей не дадут возможность встретиться с полицейским. Два часа она сидела и ждала. Они с администраторшей сердито косились друг на друга. В конце концов, с ней побеседовал полицейский лет двадцати с небольшим, с рассеянным взглядом. И его кадык подпрыгивал, когда он говорил, так что Софии трудно было отвести глаз от этой части его тела. Но парень ничего не замечал, поскольку по большей части смотрел в окно. Когда она всё рассказала и показала распечатку блога, полицейский некоторое время сидел молча. — Так и что, по твоему мнению, мы должны сделать? — спросил он. — Это вам решать. «Я обратилась сюда за помощью». Полицейский стал чесать затылок. Теперь София поняла, он никогда не имел дела с преступлениями на почве ненависти в интернете. «Да, у нас, конечно же, есть специалист по IT». «Прекрасно. Тогда этот человек может отследить сайт и узнать, кто это сделал». «Будем надеяться», — со вздохом произнёс полицейский. София почувствовала, что закипает. Она вытащила из кармана свой мобильный телефон и с грохотом положила на стол полицейского. Но даже это его не расшевелило. «Твои фотографии когда-нибудь выкладывали в интернете с целью навредить тебе?» — спросила София. «Что?» «Нет, вот это уж точно нет». София включила в телефоне режим фотосъёмки и подняла аппарат перед лицом парня. «Тогда я сейчас тебя сфотографирую, а потом пойду домой и сделаю про тебя смачный порносайт. Приделаю твое лицо к голым телам. Может быть, хоть это заставит тебя отнестись ко всему этому серьезно?» Равнодушие в его лице исчезло, глаза сверкнули от злости. Полицейский, фыркнув, заверил ее, что он, конечно же, воспринимает ситуацию всерьез и займется этим делом. После чего отправил Софию домой. Теперь она злилась ещё больше, чем до того, как туда отправилась. А тут ещё бенимин В выходные он не мог приехать, потому что его сестра организовала вечеринку с огромным количеством приглашённых. Все они хотели пообщаться с ним и с Софией. Бениамин сказал, что гости хотят послушать об их бегстве из секты. Но менее всего на свете София хотела сейчас отвечать на вопросы любопытствующих. У таких людей всегда на губах милая улыбка, но если заглянуть им в глаза... Становится ясно, что они думают на самом деле. Какая ты наивная и доверчивая. Они только прикидываются, что сочувствуют тебе. Бенемин нисколько не возмутился, услышав о травле в сети. Сказал только, что Элис наверняка всё это удалит, и что в сети так много всякого дерьма, что никто даже не заметит посты про неё. Сам он даже в Фейсбуке не зарегистрирован и пользуется интернетом лишь для того, чтобы заказать материалы для своей фирмы. София отклонила приглашение на вечеринку, и Бениамин обиделся. А когда она рассказала про Магнуса Стриды и будущую статью в газете, он начал сердиться. «Зачем ты выставляешь себя мишенью для этих идиотов? Пусть Освальд возится со своей мерзкой сектой там, на острове, когда мы начнем жить, как нормальные люди. Так ведь это он, черт подери, не оставляет меня в покое. Это потому что ты нервируешь его своим блогом». «Его дело, что он там творит с Виатера, наплюй на него, и всё сразу разрешится!» Всё это звучало так, словно Беньямин защищал Освальда, и София, совершенно потеряв самообладание, выкрикнула несколько злых слов, которые сами собой слетели с губ. «Свою жизнь можешь портить, сколько тебе влезет, а в мою не лезь!» — прошепела она и дала отбой. Помирились они только на следующий день. По крайней мере, на этот раз. Беньямин стал отдаляться от неё. Строго говоря, ему было мало, что нужно в жизни. работа до встречи Софии, выходные. Ему этого вполне хватало. Если б кто-то опубликовал о нём что-нибудь порочащее в интернете, он только пожал бы плечами. Секту бенимин оставил в прошлом с такой лёгкостью и небрежностью, что София невольно завидовала ему. Ну а потом случился инцидент с письмом. Однажды утром в щель для писем в её входной двери упал неподписанный белый конверт. Взяв его в руки, София нащупала внутри нечто твёрдое, продолговатое и тонкое. Распечатав конверт пальцем, она засунула внутрь руку и вытащила ручку. На одном конце виднелись отчётливые следы зубов, у основания была намотана тонкая резинка. В голове зашумело. София заставила себя сесть в кресло. Ручка была её собственная, одна из тех, которыми она пользовалась в офисе Освальда. Эта ручка показалась Софии настолько знакомой, что вместе с ней вернулось чувство стресса, которое она испытывала тогда. Никакого письма в конверте не было. Зачем кто-то взял на себя труд прислать ей такое идиотское послание? В тот момент, когда София положила ручку на журнальный столик, в телефоне звякнула СМС-ка. «Краткое сообщение с неизвестного номера». Напиши тысячу раз «Прости» за всю ту ложь, которую ты о нас распространяешь». Быстро поднявшись, София подошла к окну и выглянула наружу, но никого не увидела. Она открыла входную дверь, но в коридоре было пусто. Через окно падал мягкий рассеянный свет. Её окружала невыносимая тишина. На мгновение показалось, что она находится в полном вакууме. Собравшись, София поспешила на работу. Но весь день мысли о ручке рассеивали её внимание. В её телефоне рос список неотвеченных сообщений. Теперь София сидела в парке перед библиотекой после напряжённого трудового дня. Достав из кармана телефон, она обнаружила в нём 30 непрочитанных смсок Весна пришла рано. Ещё только начало апреля, а в парках уже зазеленела трава. И на клумбах распустились нарциссы. Всё освещалось бледным мягким светом. Где-то высоко в небе медленно скользил самолёт. София была в парке одна. Затишье казалось ей неестественным. Когда её взгляд окинул по-весеннему прозрачное голубое небо, на душе возникло ощущение лёгкости. Скоро лето. Приближается годовщина с того дня, когда она покинула секту. И она по-прежнему свободна. Разобравшись со всеми СМСками, София оставила сообщение от Симона напоследок. Остальные казались менее значимыми, хотя одна была Ацтрида, где он указывал время своего прибытия в Лунд на следующий день. Грудь сдавила, когда София прочла то, что написал Симон. Как всегда, очень кратко, но предельно ясно. Освальд снова правит Виатера. Через Маде. Нацистская дисциплина и наказание еще хуже, чем раньше. Бенни ведет проект, призванный «отравить тебе жизнь». «Позвони, как будет время. Но не прямо сейчас. Посылаю это с их территории. Собака — старый толстый синбернар, не сторожевой пёс». Страх, который она испытывала сейчас, пока не казался необоримым. До того, как София попала в секту, нападавший на неё страх казался более размытым, с ним труднее было справляться. Порой она чувствовала себя совсем парализованной. Сейчас же страх заставлял её немедленно искать выход. Вся жизнь Виатера, особенно под конец, вертелась вокруг того, чтобы находить выход. В этом София достигла совершенства. Втихомолку доспать, сидя на крышке унитаза. Украсть немного еды на кухне, когда от мысли о рисе и бабах начинает тошнить. За сотую долю секунды придумать убедительную ложь, если Освальд застанет её в тот момент, когда она пытается что-то разнюхать. Выход есть всегда. Этому София научилась на своём опыте а затем следующий шаг — повернуть страх в свою пользу. В этом она тоже преуспела. Именно это ей предстояло сделать теперь. Она задалась вопросом, можно ли узнать что-то ещё по поводу проекта, о котором писал Симон, использовать это, чтобы засадить их или, по крайней мере, вырваться на шаг вперёд. София решила позвонить Симону. Он тут же снял трубку. «Как тебе удалось всё это выяснить?» — выпалила она. «И тебе привет. Кстати, у меня всё хорошо, спасибо, что интересуешься». «Да ладно, Симон, к чёрту формальности!» «Ясное дело, у тебя всё хорошо, а вот у меня всё плохо. Эти уроды не оставляют меня в покое, так что рассказывай!» Слушая его рассказ, София поднялась и пошла в сторону дома. Когда Симон закончил, у неё буквально подкосились ноги. Пришлось снова сесть на скамейку. И дело даже не в самом проекте — Вся эта дьявольская машина снова закрутилась. Передышка продолжалась слишком долго. Симон негромко кашлянул. «Ты меня слушаешь?» «Да-да, просто задумалась». «Как думаешь, можно достать этот отчёт? Могу зайти в гудку к Бенни и попросить его дать мне копию. Перестань прикалываться. Хотя я знаю, как его достать. Элис может взломать их компьютеры. Они ведь взломали мой, верно?» Вот и будем квиты. А как ты потом объяснишь, каким образом этот текст попал к тебе? Ну, ты всегда мог пройти мимо во время прогулки найти копию, которую унесло ветром, как было с первой бумагой. Может, даже запачкать её, чтобы всё это выглядело ещё достовернее. С тобой чертовски весело, ты знаешь об этом? Спрошу у Элиса и сообщу тебе чуть позже. Да, и пока не забыла. У тебя там всё хорошо? Лучше не бывает. Весна идёт. «Для меня это лучшее время». В каком-то смысле София знала, что так и будет. У них коварные планы по поводу неё. Этого можно было ожидать. Если б только она могла выяснить, что они затевают. Подойдя к дому, в котором находилась её квартира, София сразу же заметила беспорядок. Кто-то открыл контейнер с мусором и разбросал всё по газону. На боковой стенке контейнера было написано «Тут живёт шлюха». Горлу подступила тошнота. Софии захотелось прислониться к контейнеру, чтобы её вырвало. В том самом месте, где это случилось, с ней в первый раз, когда она обнаружила разрезанный мешок с отходами. Остатки высохшей еды до сих пор виднелись на газоне. Она присела на корточке, прижала ладони к животу и несколько раз глотнула. Затем заставила себя встать и сфотографировала контейнер на мобильный телефон собрала пакеты с мусором и выкинула обратно в контейнер. Из пакетов из-под молока, консервных банок и бутылок лимонада что-то протекло, и пальцы стали отвратительно липкими. Едва войдя в подъезд, София увидела надпись на своей входной двери «Потаскуха». Слово было написано чёрным спреем, размашистым почерком, и покрывало пол двери. А вторая надпись ещё более крупными буквами на двери у Альмы — Старая ведьма.